В беспримерном марафоне силы равны, а судья солнца для поддержания жестких правил испарила влагу и сушила все эти ковыли, полынь, горный лук, саксаул, караган, горькую и все же необходимую пищу верблюдов. Они почти всегда на виду друг у друга. Если преследуемым удается оторваться от преследователя, то охотник, спешившись, разыскивает на твердой почве следы, почти гладкие отпечатки из-за мозольной подушки на пальцах зверя, за что и называют верблюдов мозоленогими. Следы, оставленные хаптагаем, отличны от следов домашнего бактриана. Они более узкие, как бы устремленные. Охотник оттесняет косяк от водопоев. Утром и вечером в часы привычной кормежки усиливает свой натиск. В полдень и ночью, когда верблюда обычно лежат, заставляет их подняться. Силы у вольных верблюдов иссякают. Зоолайские хаптагаи летом держатся в высокогорьях, на альпийских сочных лугах. Но преследователь гонит их оттуда в южной пустыне, их зимние квартиры, где растительность уже высохла, где ни капли воды. День за днем. Тысячекилометровый марафон. Каким одержимым надо быть, чтобы решиться на лишения, которые неизбежны? Вот последний глоток воды остался. мы сдались и хаптагаи. Верна старая пословица кочевников. «Лег верблюд, так и приехали. Верблюд ляжет лишь тогда, когда встать не сможет». Выстрелы — один из ответов на вопрос, почему диких верблюдов на земле мало. Однако выстрелы в этом случае, пожалуй, не единственное зло. Верблюды выносливы. Почему же именно они, а не звери понежней, столь малочисленны. Они могут долго жить без воды. Их корм — такая растительная дрянь, которую никто из травоядных есть не хочет. У них, таким образом, мало конкурентов. И опять, почему же тогда их самих мало? Они умеют переносить страшную жару и страшный холод. Да, и холод. В дореволюционное время на привисках Якутии, там, где стынут теперь моторы мазов, Бактрианы по замерзшим рекам таскали для людей грузы. Почему же? Для начала надо, конечно, исследовать, не таится ли причина малочисленности диких верблюдов в самой системе их размножения. Возможно, верблюды — полигамы, а у полигамов, как известно, процент яловости самок всегда повышенный. Между самцами бывают жестокие драки. Это понятно тоже влияет на численность. На востоке специально выводят бойцовых верблюдов и заставляют их драться с таким же ожесточением, как бойцовых петухов. Самки редко приносят двойни. И ко всему, время развития плода у бактриана 411 дней, у дромедера 388. А при таком сроке а силы раз в два года самка принесет по верблюжонку. Так что прирост весьма замедленный. И еще выносливейший из выносливейших оказывается очень боится сырости. Чуть что и плеврит, а то и туберкулез с трагическим концом. В монгольской гоби численность устойчивая. Основная популяция оценивается в 400-500 животных. Насколько известно, в неволе содержится только одно животное в Пекинском зоопарке, данные на середину 1965 года. Пойманная молодым в 1959 году. Фишер, Саймон, Винсент. По Панамскому перешейку потомки некоторых древних предков верблюдов Северной Америки прошли в Южную Америку, и здесь от них произошли четыре разновидности безгорбых верблюдов, а точнее четыре вида из семейства мозоленогих – ламы, гуанака, альпаки и векуньи. До недавнего времени думали, что лама – приручённый людьми потомок гуанако, а альпака – потомок викуньи. Однако теперь многие зоологи склоняются к тому, что и лама, и альпака, ныне известные только как домашние животные, имели когда-то своих диких предков, давно истреблённых, но не гуанако и не викуньи, поскольку некоторые очень специфические черты поведения у них разные. Например, манера ухаживания самцов. Весьма консервативный, малоизменчивый признак. Гуанака крупнее всех других мозолей многих нового света. И в высоких андах, и в равнинных прериях, но не в лесах, пасутся их небольшие стада. Несколько самок с детенышами и один взрослый самец. Молодые самцы, которых старый не подпускают к своему стаду, плюет, кусает очень сильно. объединяются в более многочисленные стада. Викуньи, самые мелкие из четырех безгорбых верблюдов, также живут разделенными стадами. Старые самцы с десятком самок, молодые самцы своей компании. У каждого стада охраняемая вожаком территория. Когда на нее вторгается чужой самец, хозяин скачет навстречу и плюет в него полупереваренной травой. Тот плюет в ответ, но обычно старается не попасть в противника, если видит, что враг его силен. Иначе дело дойдет до зубов. Плевки — лишь предупреждение, а зубы — острые. Викуньи пасутся высоко в горах. у границ снега в Андах, Перу, Боливии, Чили и Аргентины. Шерсть у векуньи по тонине и легкости превосходит шерсть любого другого копытного, которого люди когда-либо стригли. Впрочем, самих векуньи стригли редко, домашними они никогда не были. Однако индейцы в Андах умудряются, заманив стадо в загон, остричь, Одну дикую овцу за другой, потом стриженных выпускают на волю. У альпака шерсть качеством почти так же хороша, но несравненно более густая и длинная. Весьма шерстистые шкуры альпаки похожи на баранов-мереносов. Ради шерсти и мяса альпак и разводят сейчас в Южной Америке, только в Перу их 2 миллиона. Лам разводили еще инки и разводят горные индейцы из-за многих их незаменимых в примитивном хозяйстве ценных свойств. Они ткут одеяло и плетут веревки из их шерсти, шьют сандалии из кожи, мясо идет в пищу, жир на свечи, а по на топливо. Десмонт Морис И еще возят в на спинах сильных лам трехлетних самцов. Больше 50 килограммов лама нести отказывается, никакими силами заставить ее нельзя, ляжет и не идет. А понукать будут, плюется, легается, кусается. Лучше сбросить с ее спины несколько лишних килограммов, меньше хлопот. По 20-30 километров в день проходят вереницы вьючных лам по крутым горным тропам, где другого транспорта пока нет. Олени. Семейство оленей — драгоценное ожерелье, которое носит природа земли. Каждый олень и малютка Пуду, он величиной зайца, и лось гигант из анадыря, каждый красив. Любое движение оленя, любая его линия кажется нам вершиной гармонии. Даже название оленей, как правило, благозвучны. Вы только послушайте. «Морал». В нем слышатся перекаты горного эхо Алтая и Саян, где обитает этот вид. Его американское название «Вапити» — слово, исполненное чуткости. И «Изюбрь» — сколько уважительной нежности!» Кабарга и ваше ухо воспринимает стук маленьких копыт в головокружительной высоте Сибирских гор. Синонимы «лось» и «мус» вызовут у вас представление о могучести, и оно не исчезнет, если вы прибавите к ним «эрэнгское мод, означающее в переводе «древоед». Слово «косуля» элегантно скользящее, А в имени северного оленя Карибу тихий вскрик восторга. К эпитету благородной комментарии, согласитесь, не требуется. Лани, замбары, мунжаки, мазамы, гуэмалы... 36-40 ныне живущих видов, разделяющихся на множество раз, часто несут еще и географические имена, тоже весьма звонкие, но главным образом ценные тем, что указывают на ареалы их обладателей.